Глава 63. Рита отправляется за покупками. На станции дежорила другая смена. Новички. Никого из ребят Рита толком не знала, а уж они её тем более. Сутулый до чрезвычайности очкарик встретил её в приёмном отсеке и любезно согласился проводить туда, куда она могла найти дорогу даже с закрытыми глазами. А уж когда он, шагая по торговому залу, начал расписывать достоинства кибернетических телохранителей, Беликова чуть не прыснула со смеху. Бедолага принял её за клиентку. Что ж, впрочем, отчасти он прав. Она действительно прибыла на Универсум, чтобы заполучить юнита вполне себе определённого. "Спасибо, Вячеслав, но устраивать для меня презентацию совершенно не обязательно", улыбнулась Рита, мельком взглянув на бейдж сопровождатова. «Вячеслав Игоревич Копылов. Уровень доступа четвертый. Салага!» «Но у нас такие правила!» – растерялся паренек. «Мы должны продемонстрировать весь спектр изделий и помочь вам с...» «Я уже определилась с выбором!» – успокоила его Беликова. «Мне нужна модель 727». «Э-э-э!» – -э -э -э, замялся очкарик. «Может, все-таки посмотрите другие варианты?» Фраза противно напомнила профессиональный сленг брокеров с «Олимпуса». и Рита повела плечом, прогоняя мерзкие ассоциации. «Нет, спасибо», — вежливо, но твёрдо отказалась она. «Никакие другие варианты мне не интересны. Только семь-два-семь». Вячеслав сверялся с данными целую вечность. Морщил лоб, хмурился, чесал в затылке. Да всё бестолку. Джона в списках не обнаружилось. «Увы, данная модель не числится в каталоге», — промямлил очкарик и с надеждой выпалил. Посмотрите, киборгов восьмого поколения. Они точь в точь такие же, но их обновлённая программа предусматривает встроенную мыслисвязь, что очень удобно. А показатели эргономичности в разы, Вячеслав. Маргарита остановилась и впирилась в старшего смены взглядом, который не предусматривал компромиссов. Приберегите пыл для тех, кто в нём нуждается. Но никаких но, Беликова криво улыбнулась, оставив в глазах лёд. Мне требуется юнит 7-2-7. 7-2-7. Именно он и никто кроме. Вам понятен смысл моих слов? Кивните, если да. Парень кивнул. Если модель не числится в каталоге, ее сняли с производства. Проверьте среди списанных или забракованных юнитов. Посоветовала Рита, и Вячеслав побледнел до синевы. Причина такой реакции была ясна, как в белый день. Киборги юниверсу полностью соответствуют всемирному технологическому стандарту. Отчеканил парень уставную фразу. Разработчики персонально отвечают за каждое изделие. Вероятность брака абсолютно исключена. Ну да, ну да, кисло согласилась Беликова. Никто и не спорит. Однако у вас, как у материально ответственного лица, есть доступ к базе актов на списание, не так ли? Парень выпучил глаза и приоткрыл рот, явно намереваясь возразить. Но на его запястье запещал бот-браслет. Вячеслав бросил на экран короткий взгляд и поссерел лицом. Вас желает видеть профессор Левандовский, запинаясь, проговорил он. Маргарита хмыкнула. Да уж. Кое что никогда не меняется. Например, раздутое до крайности шевское чувство собственного величия. Даже сейчас Левандовский не приглашает её, а вызывает. Именно вызывает. будто она до сих пор ходит под его началом. Вот же стервец. «Что ж, я с удовольствием с ним побеседую», — мурлыкнула Беликова. «Пройдемте, я вас провожу». Вячеслав уверенно двинулся совершенно не туда, куда нужно, и Рита усмехнулась, качнув головой. «Совсем зеленый?» «Сколько вы здесь?» — беззлобно спросила она. «Полтора месяца», — смущенно отозвался парень. «Я проработал на станции три года», — сказала она. Так что не тревожтесь, сама найду дорогу и не заблужусь. Но, начал очкарик, однако Маргарита жестом пресекла попытку сопротивления и развернулась в направлении внешних эскалаторов. Шла она быстро и оглянулась только один раз, и Вячеслав обречённо смотрел ей вслед. Цельные металлические коридоры, длиннющие, гулкие и такие родные. Каждый сантиметр здесь помнил Риту, каждый поворот, закоулок, ниша, лестница. место, которое успело стать вторым домом. Беликова шла по переходам и вспоминала, вспоминала овралы, курсы, стажировки, гранты, статьи, отчёты, защиты, сколько всего было. 3 года пролетели как один миг, и вот теперь она вернулась. Вернулась в новом, опасном статусе агента КГБ. Да уж. Как же всё странно. А ведь она, Рита, видела свое будущее совсем-совсем по-другому. Хочешь рассумешить Бога, поделись с ним своими планами. Любил приговаривать Павличенко. В самую, черт побери, точку. Точнее, не скажешь. Маргарита миновала лабораторные отсеки, поднялась на второй уровень и свернула в глухой межсекторный тоннель. Точно в таком же Джон когда-то спас ей жизнь. А теперь я спасу его, подумала Беликова и ускорила шаг. Она почти достигла переборки, когда от стены в аварийной нише отделилась тень. Ах! Тень схватила её за руку и резко дёрнула на себя. Белка, повлечёнка, стиснул её в объятиях, но тут же отпустил. Где тебе насила? Долга история, кисло улыбнулась Рита. Предательство Павла оставило на сердце глубокий шрам, и Беликова сомневался, что он когда-нибудь заживёт до конца. Почему ты шепчешь? Казак проигнорировал вопрос и схватив её за плечи, уставился в глаза так, что внутри всё захолодело. "Нет времени объяснять", сказал он. "Просто слушай. Выслушай и постарайся понять. Ладно?" Маргарита кивнула. Пашкины пальцы больно впились в предплечье. "Тот тест". Казак замялся, похоже, говорить прямо он не мог. "А попался прослушке, скорее всего. Тот твой тест с футболкой, помнишь? Ты была права. Всё это время А шеф, он он весь из себя странный стал, страннее даже, чем обычно. Он Пашкин браслет громко запиликал. "Вот чёрт", прошептал Павлеченко. "Он меня засёк". "Рита, не преглась. Что происходит, Паша?" "Он ждал тебя, Белка", выпалил казак громким шёпотом. "Ждал и готовился меня помогать заставил, но Сигнал браслета остановился всё настойчивее. За Пашкиной спиной разверзлась пасть аварийного выхода. «Проклятье, мне надо идти!» Он шагнул в открывшийся ольков. «Запомни, я оставил тебе знак. Ты поймешь, Белка, обязательно поймешь!» Створки-переборки сомкнулись, скрыв Павличенко за собой. Маргарита выдохнула и медленно моргнула. «И что это было?» Спросил Полидевк через мысли связь. «Хотела бы я знать!» Мрачно прошептала Рита и, сжав кулаки, уверенно двинулась вперёд туда, где её ждал профессор Левандовский.